Глава двадцать вторая В самом городе, между тем, было пусто. По улицам никого почти не было. Ворота и лавки все были заперты, кое-где около кабаков слышались одинокие крики или пьяные пеньи. Никто не ездил по улицам и редко слышались шаги пешеходов. На поварской было совершенно тихо и пустынно. На огромном дворе дома Ростовых валялись объедки сена, Помет съехавшего обоза, и не было видно ни одного человека. В оставшемся со всем своим добром доме Ростовых два человека были в большой гостиной. Это был дворник Игнат и казачок Мишка, внук Васильевича, оставшийся в Москве с дедом. Мишка, открыв клавикорды, играл на них одним пальцем. Дворник, подбоченевший и радостно улыбаясь, Стоял пред большим зеркалом. «Вот ловко-то, а, Дядюшка Игнат!» — говорил мальчик, вдруг начиная хлопать обеими руками по клавишам. «Ишь ты!» — отвечал Игнат, дивуясь на то, как все более и более улыбалось его лицо в зеркале. «Бессовестные, прав, бессовестные!» — заговорил сзади их голос тихо вошедшей Мавры Кузьминичной. Этот толсторожий, зубы-то скалит. На это вас взять. Там все не прибрано, Васильич с ног сбился, дай срок. Игнат, поправляя поясок, перестав улыбаться и покорно опустив глаза, пошел вон из комнаты. — Тетенька, я полигоньку, сказал мальчик. — Я тебе дам полигоньку. постреленок, — крикнула Мавра Кузьминична, замахиваясь на него рукой. «Иди, деду, самовар ставь!» Мавра Кузьминишна, смахнув пыль, закрыла клавикорды и, тяжело вздохнув, вышла из гостиной и заперла входную дверь. Выйдя во двор, Мавра Кузьминишна задумалась о том, куда ей идти теперь. Пить ли чай к Васильичу во флиге лили в кладовую, прибрать то, что еще не было прибрано?» В тихой улице послышались быстрые шаги. Шаги остановились у калитки. Щеколда стала стучать под рукой, старавшейся отпереть ее. Мавра Кузьминишна подошла к калитке. «Кого надо?» «Графа». «Графа Илью Андреевича Ростова». «Да вы кто?» «Я офицер. Мне бы видеть нужно», — сказал русский приятный и барский голос. Мавра Кузьминишна отперла калитку. И на двор вошел лет восемнадцати круглолицый офицер, типом лица, похожий на Ростовых. — Уехали, батюшка. Вчерашнего числа в вечерние изволили уехать, — ласково сказала Мавра Кузьминишна. Молодой офицер, стоя в калитке, как бы в нерешительности войти или не войти, ему пощелкал языком. — Ах, какая досада! — проговорил он. — Мне бы вчера. — Ах! «Как жалко!» Мавра Кузьминична, между тем, внимательно и сочувственно разглядывала знакомые ей черты ростовской породы в лице молодого человека и изорванную шинель и стоптанные сапоги, которые были на нем. «Вам зачем же, граф, надо было?» — спросила она. «Да уж, что делать?» — с досадой проговорил офицер и взялся за калитку, как бы намереваясь уйти. Он опять остановился в нерешительности. — Видите ли, — вдруг сказал он, — я родственник графу, и он всегда очень добр был ко мне. Так вот, видите ли, он с доброй и веселой улыбкой посмотрел на свой плащ и сапоги. И обносился, и денег ничего нет. Так я хотел попросить графа... Мавра Кузьминична не дала договорить ему. — Вы минуточку бы повременили, батюшка, одной в минуточку... — сказала она, и как только офицер отпустил руку от калитки, Мавра Кузьминишна повернулась и быстрым старушечьим шагом пошла на задний двор к своему флигелю. В то время как Мавра Кузьминишна бегала к себе, офицер, опустив голову и глядя на свои прорванные сапоги, слегка улыбаясь, прохаживался по двору. — Как жалко, что я не застал дядюшку, а славная старушка, куда она побежала? «И как бы мне узнать, какими улицами мне ближе догнать полк, который теперь должен подходить к Рогорской», — думал в это время молодой офицер. Маура Кузьминична с испуганным и вместе решительным лицом, неся в руках свернутый клетчатый платочек, вышла из-за угла. Не доходя несколько шагов, она, развернув платок... вынула из него белую двадцатипятирублевую ассигнацию и поспешно отдала ее офицеру. Были бы их сиятельству дома, известно, они бы точно по-родственному. А вот, может, теперь че... Мавра Кузьминична зарабела и смешалась. Но офицер, не отказываясь и не торопясь, взял бумажку и поблагодарил Мавру Кузьминичну. «Кабы граф дома были...» Извиняясь, все говорила Мавра Кузьминишна, «Христос с вами, батюшка, спаси вас Бог!» — говорила Мавра Кузьминишна, кланяясь и провожая его. Офицер, как бы смеясь над собою, улыбаясь и покачивая головой, почти рысью побежал по пустым улицам догонять свой полк к Яусскому мосту. А Мавра Кузьминишна еще долго с мокрыми глазами стояла перед затворенной калиткой задумчиво покачивая головой и чувствуя неожиданный прилив материнской нежности и жалости к неизвестному ей офицерику.